Глава двадцать вторая. Третий уровень. Из воспоминаний Игоря Логинова. Побережье озера Байкал, к северу от Иркутска. Вечер, двадцать восьмой октября 2010 год. Ожидание воистину стало невыносимым. Бесплодные попытки Морганы пригласить Брегина на чашку чая продолжались весь вечер. Но Ассур, Очевидно, не горел желанием общаться, а потому от телепатического контакта уклонился. К слову, если он был причастен к моим приключениям прошлой ночью, в этом не было ничего удивительного. Маргана рвалась во внешний обод: "Притащить этого ублюдка сюда за шеврот". И мне едва удалось удержать её от столь безумного поступка. В ответ она сделалась раздражительной, и я предпочёл отправиться гулять на берег Байкала. чтобы дать ей время успокоиться, да и самому все не торопясь обдумать. Однако просто сидеть и смотреть на волны мне вскоре надоело. Ваш покорный слуга вообще в последнее время не отличался особым терпением. Я отправился на пирс, где находилась принадлежащая нашему домовладельцу хорошая устойчивая шлюпка. Волна на Байкале в этот раз была не особо суровая, так что не стоило опасаться что меня унесёт куда-то далеко и выгрести не удастся выйдя в море я направил свой челн не по воле волн а наискосок прямо к ближайшему маленькому островку множество лодочных прогулок за время нашего пребывания у озера сделало меня неплохим гребцом так что лодка слушалась и шла довольно споро я дышал полной грудью и наслаждался физическим трудом, а в голове проносились обрывки недавнего сновидения. Лицо женщины из него мне как-то не запомнилось, ибо я его толком и не видел. Память подсказывала лишь то, что она была молода. Не юна, а именно молода, примерно моя ровесница. Ещё запомнились длинные чёрные волосы. Видение не давало ни то, что ответа, но даже намёк на то, когда состоится наша встреча, но у меня складывалось ощущение, что уже скоро. Я мысленно торопил это событие, и не столько потому, что меня интриговала личность незнакомки, сколько из-за уверенности, наша встреча станет той вехой, с которой начнётся новый этап моей жизни, активно деятельный Внезапно что-то оторвало меня от размышлений. Это довольно сильная волна вдруг ударила в борт моей лодки и заставила её задрожать. Я перестал грести и огляделся. Было довольно темно, но глаза мои успели уже адаптироваться к слабому освещению. Волна могла свидетельствовать о находящихся неподалёку подводных камнях. Встреча с коями могла закончиться плачевно для моего судёнушка. Правда, я довольно часто здесь плавал на лодке и таковых не встречал. Но, во-первых, происходило это днём, а сейчас поздний вечер. А во-вторых, озадумавшись, я мог довольно существенно отклониться от курса. Тщательное изучение окрестностей никаких подводных камней не выявило. Зато мой взгляд наткнулся на нечто, буквально заморозившее кровь в моих жилах. По волнам плыло человеческое тело, причём с довольно высокой долей вероятности мёртвое. Несколько секунд ступора, и я резко развернув лодку, принялся интенсивно грести по направлению к нему. Преодолеть волну было несколько тяжелее, зато она несла тело прямо мне навстречу. Оказавшись от него примерно в 2 м, я с изумлением увидел длинные чёрные волосы. То есть ту самую единственную деталь внешности незнакомки из видения, которая отложилась в моей памяти. В тот же мгновении ко мне пришла абсолютная уверенность, что это она и есть. Первым моим побуждением было немедленно броситься за ней в воду, но я удержался. На дворе стоял конец октября, и вода в Байкале была чрезвычайно холодной. Если эмаге способна вытащить её из того света, то лишние минуты ничего не решит, а я, по крайней мере, буду в оптимальном состоянии, и мне не понадобится тратить положительную энергию ещё и на собственное исцеление. Сделав пару гребков, я бросил правое весло, а левым стал осторожно разворачивать лодку таким образом, чтобы оказаться в непосредственной близости от тела. Примерно полминуты спустя мне это удалось. Окончательно бросив вёсла, я перебрался на нос склонился через борт и поймал тело за руку. Рука эта была холодной, словно лёд, что могло говорить как о том, что женщина довольно давно мертва, так и о длительном её пребывании в воде. Подтащив тело к самому борту, я попытался затащить его в лодку. Однако оно оказалось довольно-таки тяжёлым. Тогда я подхватил тело подмышки, сел поустойчивее и напрягая все силы, рванул его на себя. На сей раз операция увенчалась успехом хотя при этом я едва не перевернул лодку она здорово закачалась и черпнула воды резко сев посредине банки я восстановил равновесие время я прекрасно понимал его цену в данной ситуации не на вес золота гораздо дороже женщина была мертва уже некоторое время насколько долгое я не знал возможно точка невозвращения уже пройдена и тогда даже эмаги третьего уровня не вытащит бедняжку в свет. но моё видение позволяло мне надеяться на лучшее на то, что шанс ещё есть и рисковать им, тратя бесценные минуты на греблю до берега я не мог. поэтому даже не стал браться за вёсла, а принялся концентрироваться. сейчас мне понадобится вся положительная энергия, которую дастся собрать плюс то немногое, что содержится в данный момент в моём позитивном резервуаре. Я смотрел на лицо черноволосой. Она была красива даже в смерти. В той прежней жизни я бы, пожалуй, мог такой её влечься. Эмагия многое переменила. Сейчас я стал куда осторожнее, но чтобы вытащить эту несчастную из болота смерти, мне придётся возлюбить её так, как я никогда и никого ещё не любил. Почему? Да просто скребя по сусекам воспоминаний, я слишком долго буду собирать потребное для этой процедуры количество положительной энергии, и тогда момент для исцеления будет безвозвратно упущен. Ветер вдруг усилился, предвещая ненастье. Вот только я уже этого не замечал. Мой внутренний эмагический терморегулятор помогал мне не замёрзнуть, так что единственной неприятностью было усилившееся волнение на озере. а также то, что в процессе исцеления, который может и затянуться, мою лодку могло унести к чёрту на кулички. Но мне было всё равно. Моя реальность сократилась до размера качающейся на волнах шлюпки и, лежащей в ней пока ещё мёртвой, тем на волосы незнакомки. Тепло. Любовь. Она понемногу начинала заполнять меня, ибо в памяти всплывали не только приятные моменты моей жизни, но и мои близкие друзья, а также женщины, которых я любил. Я старательно восстанавливал атмосферу влюблённости в Лену и Веронику, теплоты, испытываемой к родителям и сестре, дружеских чувств к Мише Тихонову. Только всё это я делал обезличенно, примеряя все положительные чувства на лежащую передо мной женщину. Скорость накопления позитивной энергии резко возросла. Нежность Я вызвал её искусственно, и она пришла. Мне хотелось обнять незнакомку, прижать к своей груди, зарыться лицом в шелковистые чёрные волосы, покрыть поцелуями лицо и руки. Только вместо совершения этих действий я впитывал их эмоциональный эквивалент и чувствовал, как положительная энергия, вначале бежавшая тоненькой струйкой, потекла, словно кто-то открыл кран до отказа. А затем мы вовсе хлынула бурным потоком, как маленькая Ниагара. По моим ощущениям, переполнявший меня позитив был мощнее, чем в тот памятный день, когда я исцелил отца. Но ведь сейчас и требовалось куда более сильное воздействие. В воспоминании пришло очень, кстати, Поразовевшие лицо отца и вся в счастливых слезах не верующая чуду мать подарили мне на этот раз настоящий шквал положительной энергии. Словно зная, что крохи меня не устроят. Так, так, ещё, ещё. Моё первое исцеление почти у железшей женщины и последовавшая за ним череда спасений других безнадёжно больных. Маргана. То тепло, которое я испытывал к своей дочери, не могло сравниться ни с чем. Сейчас и оно пойдёт в дело. Я начал ощущать себя наполненным по самую крышку кипящим чайником. Ещё чуть-чуть, и положительная энергия хлынет из меня не контролируемым потоком, прорвавшей плотину реки. Поймав этот момент, я сфокусировал весь этот океан позитива и направил его на лежащую передо мной незнакомку. Внезапно стих ветер. Унелось волнение, и даже стало как будто теплее. Это был явный побочный эффект применения сильной положительной эмагии. Но я не отвлекался, только ещё увеличил концентрацию. Утечки в окружающую среду требовалось свести к минимуму, чтобы пациентка получила как можно большее количество излучаемого целительного тепла. Я потерял счёт времени, просто излучал, пополнял энергию, извлекая её уже почти неведомо откуда и вновь излучал. Честно говоря, я даже не заметил, в какой именно момент произошли решающие перемены к лучшему. Просто мой взгляд вдруг выловил тот факт, что куда-то отступила мертвенная бледность незнаконки. И это необычайно воодушевило меня. Нет, до этого изменения, конечно, тоже происходили. Например, выправилась несколько деформированная грудная клетка пациентки, а также исчезла с губ запёкшаяся кровь. Но всё это были косметические изменения, не имеющие почти никакого отношения к возвращению несчастной к жизни. Они напоминали действие мёртвой воды из русских сказок, заращивали раны и устраняли физические повреждения. Но без последнего решительного шага, который должен был вдохнуть жизнь в мёртвое тело, толку от них было немного. а вот появившийся легкий румянец уже был подлинной революцией, точнее, ее началом. Льющаяся целительная энергия сработала как сигнал, призывающий уже улетающую прочь душу молодой женщины обратно в ее тело. Румянец был знаком, что душа услышала призыв, остановилась, коснулась своей материальной оболочки и топталась на пороге вне определенности. вернуться или решительно захлопнув за собой дверь, уйти окончательно. Я усилил излучение, помогая душе принять правильное решение, и теперь уже следил за женщиной непрерывно, жадно ловя новые перемены к лучшему. В них, в этих переменах я черпал оптимизм и, соответственно, новую положительную энергию для продолжения исцеления. Вот румянец стал несколько гуще. Вот слегка приподнялась грудь в первом, пока ещё робком вдохе, не переставая излучать, я коснулся пальцем вены на её запястье и с неописуемым восторгом почувствовал биение пульса. Медленные, нерешительные, но биение. Душа, похоже, стала помаленьку обживать новый, старый дом, из которого совсем было ушла. Её ещё многое не устраивало, и она пока колебалась. но было уже почти очевидно, какой выбор будет сделан в итоге. Молодая женщина пока была без сознания, и останавливать процесс ни в коем случае не следовало. Иначе она могла так и застыть в этом промежуточном состоянии, уже не смерти, но ещё и не жизни. Но первый успех настолько вдохновил меня, что новая волна положительной энергии получилась весьма мощной. И я не замедлил излить её на исцеляемую На сей раз период ожидания нового позитивного сдвига оказался заметно короче. Пульс участился. Дыхание стало более глубоким и стабильным, но излучать я прекратил только когда стало уже очевидным. Беспамятство сменилось обычным сном, спокойным и целительным. Я ощущал себя изрядно вымотанным, но удивительно счастливым. У меня получилось. Я вырвал из жадной пасти болота смерти почти уже проглоченную им жертву, направив часть энергетических дивидендов от этого воскресительного чувства на поддержание собственных сил, как никак мне ещё грести до берега. И на самообогрев ветровку я снял и накинул на темноволосую незнакомку, чтобы она не замёрзла. Остальное замкнул в себе, как нз, ибо кто знает, когда мне вновь понадобится положительная энергия. Оглядевшись, я попытался сообразить, где нахожусь. Выводы были неутешительными. Очевидное исцеление длилось достаточно долго, чтобы волны успели унести лодку далеко от того места, где была выловлена утопленца. К счастью, я хорошо знал эту часть озера и располагал рядом примет на берегу, которые и помогли мне уточнить своё местоположение. В чистом визении оказалось и то, что ветер дул параллельно берегу, а не к центру озера. Байкал это знаете ли не городской пруд в Екатеринбурге. Тот, если что, можно его вовсе не увидеть берегов, а тогда никакие ориентиры не спасут. Меня, впрочем, судьба избавила от такого испытания на прочность. Так что единственной неприятностью была предстоящая мне долгая интенсивная гребля против ветра. Ну что же. Не впервой. Поплевав на ладони, я решительно взялся за вёсла. Какого анхора? Свирепо начала была Маргана, стоило мне появиться на пороге, но осеклась, увидев мою ношу. А это ещё кто? Все вопросы потом, дочка. А сейчас нужно позаботиться о ней. Она присвистнула. Да, папочка, ты у нас парень не промах. Где ты только подцепил эту кралю? как ухитрился заездить её до такого состояния. Впрочем, теперь по крайней мере понятно, почему тебя так долго не было. Думаю, я при этих словах слегка покраснел. А может и не слегка. Маргана у меня девушка без комплексов и говорит, что думает. И только мне начинает казаться, что её спутанные фразы уже не способны меня смутить, как она выдаёт что-нибудь такое, от чего я вновь выпадаю в осадок. Это не то, что ты думаешь. ляпнул я и тот же прикусил язык. А откуда ты знаешь, что я думаю? лукаво прищурилась моя дочь. Я однако не принял её шутливого тона. Ситуация достаточно серьёзная, Маргана. Нам, возможно, придётся срочно менять укрытие. Почему? Она проклятье. Я ведь чувствовала всплески, но не сразу поняла, в чём дело. Ты что, перешёл на третий уровень? Пришлось. Из-за неё? Да. Это она была в Демарге. Тринадцатый побери. Так быстро. Я сам поразился. Это её вытащил? Похоже, да. Молодец, конечно, но нам действительно пора ленять. С своим третьим уровнем ты словно отсимофорил всем заинтересованным лицам. Я здесь. Скоро к нам грянут гости. Вообще-то целительством я занимался километров в 4 отсюда, посреди озера. — Верно. Вспышки были довольно далёкие. Тогда у нас есть ещё немного времени. Совсем немного. Потому что направленным поиском нас всё равно обнаружат. — Это если мы тут останемся. Убери охранные круги и перенеси нас куда-нибудь подальше отсюда. Главное — не засветить этот дом. Пересидим, пока они прочесывают местность, а потом вернёмся. — Если ты им нужен позарез, а так оно, скорее всего, и есть, то они могут оставить тут засаду и стражей. А тогда возвращаться в этот дом будет опасно. Обдумаем данную проблему позже, а сейчас надо собираться. Маргана спорить не стала и в первую очередь занялась охранными кругами. Чем раньше их убрать, тем меньше шансов для тех, кто будет нас разыскивать, обнаружить след, наполнявший их магической энергией. На время сборов я уложил незнакомку на диван и принялся поспешно скидывать в рюкзак те вещи, без которых в ближайшее время просто не смогу обойтись. Таковых, оказалось, на удивление мало. В их число пришлось включить и то, что могло бы на грязь Судан-Хоры с обыском однозначно указать на меня как на их владельца. И хоть я очень стремился к активной деятельности, терять этот дом мне было жаль. Вполне возможно, что скоро я начну отчаянно скучать по его уединенности, уюту и безопасности». Кстати, именно сейчас ещё пара недель спокойствием мне бы не помешало. За это время я смог бы выходить и поставить на ноги незнакомку, а также выяснить, кто или что стало причиной её попадания за грань жизни, откуда мне её с таким трудом удалось вытащить. Почему-то я был абсолютно уверен, что это не несчастный случай. и кто-то основательно постарался, чтобы отправить бедняжку на тот свет. На сборы ушло не больше получаса. Маргана оказалась ещё менее привязны к вещам, чем я. Впрочем, с её-то способностями к телепортации ей не составит ни малейшего труда в любой момент раздобыть всё необходимое. Однако опасались мы зря. За это время никто так и не сподобился нанести нам визит. То ли я переоценил степень интереса анхоров к моей особи, то ли координаты всплесков и магии посреди обширного водного пространства на довольно приличном расстоянии от берега основательно сбили с толку тех, кто жаждал с нами пообщаться. Итак, через полчаса после моего возвращения я нацепил на себя рюкзак с вещами, поднял на руки так и не проснувшуюся темноволосую топленицу, А Маргана с небольшой сумкой в левой руке встала рядом, а правую положила мне на плечо. Секунду спустя мрак телепортации скрыл от моих глаз гостиную дома, уже успевшего стать мне почти родным.